Глава 207. Убийство людей ради их духовных ядер. Изначально мутные глаза седого старика внезапно вспыхнули ярким светом, а его слегка сгорбленное тело медленно выпрямилось. В этом мгновение аура этого человека стала намного мощней, все культиваторы в городе внезапно потеряли контроль над духовной силой в своих телах. Их наполнили ощущения подобные тем, когда душа покидает тело, от чего их сердца наполнили страхом. Это чувство пришло очень быстро и мгновенно покинуло их. Неожиданно седой старик пропал. В то же время в тумане над морем демонов раздал царев, и огромный Сюань-У. Примечание переводчика. Дух-покровитель севера изображался в виде черепахи со змею вместо хвоста. Длиной в несколько тысяч жанов выплыла из тумана. Его гигантская голова создавала колоссальное давление. Опустив голову вниз, Сюань-У открыл свой рот и начал яростно засасывать воздух. Вся духовная энергия в радиусе одного листала подобна тысячам морек, что стремительно впадают в море, и была им полностью поглощена. После этого, рыгнув, Сянь, У успокоился и, устремившись вперед, быстро еще с тумани. На его спине стоял седой старик. Он крикнул: Облюдок! Я только попросил тебя отнести меня единожды, а ты использовал так много духовной энергии. Не боишься ли ты того, что тебя нафаршуют до смерти? «Если ты умрешь, я попробую, какое же на вкус твое мясо!» В это время Ван Линь сидел со скрещенными ногами в своей пещере. Но вдруг по неизвестной причине он ощутил чувство ужаса, оно исходило из моря демонов. Ван Линь нахмурился, он хотел убрать флаг ограничений в сумку, но, взмахнув рукой, заметил, что флаг был окружён таинственной силой, из-за которой он не мог быть убран. Эта странная сцена заставила Ван Линь измениться в лице. Он поднялся на ноги и применил несколько заклинаний на флаге. Но когда заклинания коснулись флага, все они заблокировали таинственной силой. Ни одно из заклинаний не смогло коснуться флага. В тот момент чувство ужаса стало еще сильней. Когда он расширил свое божественное сознание, чтобы осмотреться, его выражение лица сильно изменилось. Своим божественным сознанием он ясно увидел, что тонкая красная линия, которая выходила из флага, проигнорировав потолок и барьер пещеры, поднималась дальше вверх. Лицо Ван аналине потемнело. Он сразу же открыл проход из пещеры и вышел наружу. После того, как он попал на улицу, он посмотрел на небо над пещерой. Когда он увидел, как красная линия из пещеры уплывает глубоко в черный туман моря демонов, Ван Линь надолго затих. Немного подумав, он дотронулся пальцем между бровей и призвал второго дьявола. После того, как появился второй дьявол, он по указу Ван Линь стал невидимым и устремился ввысь. Божественным сознанием Ван Линь мог видеть, как иллюзорное тело второго дьявола на высокой скорости вошло в плотный туман моря демонов. Лицо ван Алине оставалось хмурым, он осмотрелся вокруг и увидел множество людей, которые направлялись в город Целинь, или покидали его, но никто из них не замечал эту красную линию. Это очень сдачило ван-лине, чувство ужаса становилось сильнее с каждой минутой. Единственный раз в ванной ощущал такую мощь, когда узрел древнего бога тусы. На какое-то время он задумался, просматривая в уме унаследованные воспоминания тусы. вон искал в них подсказки, которые могли бы ему помочь понять то, что происходит. Почему, когда был создан флаг ограничений, возникла эта странная сцена? В это время второй дьявол быстро преодолевал слой тумана. Второй дьявол изначально был летающим зверем, еще до своего преобразования, но превращение в дьявола сделало его еще быстрее. Даже Ван Лень перемещается медленнее него. Если бы не магическое оружие от Цюсепина, которое заперло его в ловушке внутри черного тумана шесть дней назад, то ему бы хватило лишь единственной возможности, чтобы исчезнуть без следа, полагаясь на свою скорость. Второй дьявол летел, подобно молнии, пересекая туман моря демонов. В это время красное облако над морем демонов, покрывшее небо радиусом более десяти ли, начало собираться в одной точке. В самом центре, где оно сжималось, появился сгусток. Этот сгусток становился все больше и больше, в конце концов сформировавшись сферу, которая, подобно гигантской капле воды, повисла под красным облаком. В этот момент в нижней части сферы раздался оглушительный звук грозового раската, Затем внизу внезапно открылась щель, и огромный столб красного облака, который, казалось, был способен пронзить всю планету Судзаку, внезапно спустился с неба с разрушающим небеса импульсом. Когда столб красного облака начал падать, красное облако вокруг него внезапно уменьшилось в размере с 10 до 7 или 8 ли в диаметре. Очевидно, что пропавшие части этого красного облака слились в столб и спустились с неба. Столб красного облака нёсся с невообразимой скоростью, И с оглушительным звуком рассекаемого воздуха в мгновение ока упал на туман моря демонов. Когда столб красного облака опускался вниз, по пути его следования появились круги ряби, распространяющиеся во всех направлениях. В дополнение к этой кольцеобразной ряби вокруг него появилось бесчисленное множество мелких пространственных разломов, и их было так много, что небо напоминало сломанное зеркало. Когда столб красного облака упал в море демонов, туман над морем демонов закипел. Это заставило всех зверей в море демонов бежать в панике подальше от этого места. В это же время туман моря демонов быстро испаряясь превращался в потоки черных облаков, которые с поверхности моря устремились вверх, навстречу красному столбу. Однако столб красного облака все так же продолжил двигаться с неумолимой скоростью, устремляясь прямо вниз. По мере того, как он опускался, все больше и больше тумана моря демонов превращалось в поток черных облаков, которые поднимались вверх. Вскоре весь туман в море демонов, будь то во внутреннем или внешнем море демонов, с яростным рёвом и грохотом устремился в сторону столба красного облака. Если посмотреть сверху, то можно было увидеть, как весь туман над морем демонов образовало вихрь со столбом красного облака в его центре. И в то время, пока бесконечный туман продолжил двигаться к центру, из-под столба красного облака поднимались всё новые и новые черные облака. В конце концов, после того, как столб красного облака опустился в туман моря демонов примерно на две трети длины, Весь туман, который покрывал внешнее море демонов, уже собрался в пределах внутреннего моря демонов. Впервые за бесчисленное количество лет туман над внешним морем демонов рассеялся и можно было увидеть небо. Без тумана, образованного водой, которая была в море демонов до катастрофы, солнечные лучи в первый раз освещали эту территорию. Они освещали темную землю, неприятный город и культиваторов, на чьих лицах отражалась паника. Некоторые даже решили, что это знамение конца света. Часть культиваторов, которые никогда в своей жизни не испытывали такого сильного солнечного света, были очень взволнованы. Если сравнить море демонов с гигантским кругом, то весь туман на краю круга исчез. Весь этот туман собрался во внутреннем море демонов. В этот момент столб красного облака перестал увеличиваться и остановился. В его нижней части сконденсировался весь туман моря демонов. Он превратился в густой столб черного облака, который с грохотом столкнулся со столбом красного облака. Когда два столба столкнулись, ударная волна разошлась в окружающей среде. Любое живое существо внутри тумана, которое попало под удар, было стёрто в пыль. После этого удара столб красного облака рассеялся, но это было еще не конец. Красное облако размером в семь или восемь али, которое оставалось после формирования столба, внезапно пришло в движение. Сформировав еще один столб красного облака, Он повторно ударил в землю. На протяжении предыдущих двух-третьей пути не было тумана, чтобы остановить его. Почти в мгновение ока нижний конец столба Красного облака приземлился на то место, в котором недавно был остановлен предыдущий столб Красного облака, и в тот же миг столкнулся с поднимающимся чёрным туманом. Раздался громовой рёв, который услышали все культиваторы в море демонов. В то же самое время огромный пласт черного тумана был полностью рассеян, Он превратился в черные облака, которые вырвались из моря демонов и вновь начали конденсироваться в воздухе. Столб красного облака упрямо спускался вниз даже после того, как он значительно уменьшился. Второй дьявол к тому времени отступил, заметив что-то неладное. Ван Лин наблюдал эту шокирующую сцену через его глаза. В этот момент почти все культиваторы в море демонов покинули свои дома. Даже те, что медитировали в уединении, приостановили практику и вышли посмотреть на небо. Когда Ван Лень увидел красный столб через второго дьявола, из воспоминаний древнего бога Тусы пришла мысль. «Божественное возмездие!» Пробормотал себе под нос Ван Лень. Перебирая воспоминания из наследия памяти, он сразу смог узнать многое из того, что древний бог Тусы знал о божественном возмездии. Оказалось, что за всю свою жизнь Тусы столкнулся с бесчестным количеством божественных возмездий. Только в начале своей жизни Тусы беспокоился о последствиях для себя после божественного возмездия, После того, как его тело было реорганизовано четыре раза, божественное возмездие перестало быть угрозой для него и наоборот превратилось в очень хорошую практику. Кроме того, каждый раз, когда древние боги очищали свое магическое оружие, это также вызывало божественное возмездие. Бывали даже случаи, когда древние боги судили о качестве сокровищ, которые они очищали по силе выпавших божественных возмездий. Логика была проста. Чем мощнее было божественное возмездие, тем сильнее было сокровище и наоборот. Если божественное возмездие было слишком слабым, это означало, что сокровище не будет достаточно сильным. Конечно, это была лишь очень грубая оценка и часто она была ошибочной. Например, флаг ограничений, который создал Ван Линь, сила этого флага определенно не могла сравниться с мощью божественного возмездия, которое привлекло его создание. Реальная причина проявления божественного возмездия была связана с использованием чернильного камня при создании флаг ограничений. Этот чернильный камень пребывал внутри тела древнего бога слишком долго, и за это время впитал в себя немного духовной энергии с ауры древнего бога. Именно поэтому божественное возмездие, которое не происходило в мире столь долгое время, появилось снова. С другой стороны, божественное возмездие, которое не происходило бесчисленное количество лет, его накопленная мощь достигла ужасающего уровня. Именно поэтому, даже если оно было вызвано лишь созданием низкосортного артефакта, Его проявившаяся мощь содержит столь невообразимую силу. Вся эта информация мелькнула в голове Ван Линя. Он понял, что этот флаг ограничений вызвал божественное возмездие. Не говоря ни слова, он бросился обратно в пещеру. Флаг плавал в комнате. Ван Линь начал применять всевозможные техники на флаге в попытке убрать его в пространственную сумку. С информацией, полученной Ван Линем из наследия памяти, было ясно, что если этот флаг попадет под божественное возмездие, то он превратится в пыль. Ван Лин не позволил бы сокровищу, на которую он потратил столько времени, быть уничтоженным этим возмездием. Глаза божественного сознания Ван Линя вспыхнули странной аурой, а руки начали создавать различные ограничения, пытаясь освободить этот флаг ограничений. Медленно таинственная сила, что держала флаг, начала ослабевать, но до сих пор продолжала удерживать флаг в этом измерении. В этот момент в небе над городом раздался оглушительный рев, и черный туман быстро рассеялся, Впервые за всю историю моря демонов в нём не было ни морской воды, ни тумана в небе. Перед небесами предстала поверхность дна моря демонов, чья форма с высоты напоминала огромный диск. Столб красного облака спускался с неба беспрепятственно. На этот раз его скорость достигла предела, а его целью был город Селень. На лицах культиваторов в городе появилось выражение паники. Они в ужасе начали разбегаться во все стороны, используя всю свою силу без остатка. Столб красного облака упал. В тот момент, когда он ударил в город Селень, голова гигантского существа взорвалась, каждая чешуйка на его теле была стерта разрушительной силой красного столба. Ван Линь находился внутри пещеры и почувствовал, как вокруг него внезапно возникла мощная сила. Почти мгновенно изо рта хлынула кровь, после чего он мрачно вздохнул и решил сдаться. Но в тот момент таинственная сила, удерживающая флаг ограничений на месте, внезапно исчезла. Глаза Ван Линьи загорелись, Без каких-либо колебаний он схватил флаг правой рукой. После этого он со всей скоростью, на которой был способен, покинул город, успев выбраться как раз перед тем, как тело Целлини было уничтожено. Но как только он начал удаляться, в красном облаке образовалась тонкая нить, выстрелившая из развалившегося города флаг ограничений, находящийся в руке Ван Линя. Эта нить была слишком быстрой, даже если бы Ван лень положил флаг ограничений в свою дорожную сумку, результатом было бы уничтожение сумки». В этот момент Ван Лин стеснул зубы и решился на дерзкий шаг. В тот момент, когда появилась красная нить, флаг ограничения в его правой руке внезапно мелькнул и мгновенно оказался в левой руке. В тот же миг в правой руке появился один из магических инструментов, который Ван Лин не мог контролировать. Все это произошло молниеносно в тот момент, когда Ван Линь только закончил менять флаг на магический инструмент, на него тут же опустилась тонкая красная нить. Магический инструмент, наверное, разрушился, А Ван Линь быстрее устремился прочь. Но, несмотря на то, что магический инструмент был принесен в жертву, красная нить не исчезла. Тонкая струйка красной нити выстрелила из осколков магического инструмента, и в этот раз, прежде чем Ван Лень успел среагировать, ослабевшая красная нить попала по его правой руке. В это мгновение тело Ван Лень задрожало, и он выплеснул несколько лотков крови подряд, прежде чем он смог остановить силу ослабевшей красной нити, прорвавшейся внутрь его тела, Даже его золотое ядро успело пострадать, уменьшившись в размерах. Лицо Ваналини было бледным, а вся духовная энергия его тела была в полном хаосе. Чтобы сдержать разрушительную силу этой красной нити, он опирался исключительно на силу своего золотого ядра. Но он знал, что его время было ограничено, и если он вскоре не найдет способ справиться с красной нитью, которая проникла в его тело, тогда вся духовная энергия в его золотом ядре будет полностью израсходована, после чего его золотое ядро просто расколется вдребезги. Следующим будет разрушено его тело, что означало бы для него смерть. Ведь даже его божественное сознание не избежало бы этого божественного возмездия.